Готовый к любым возражениям против Вертера, я уже не огорчался из-за многочисленных нападок. Но вот чего я никак не предполагал, так это, что меня будут нестерпимо мучить мои благожелатели. Вместо того, чтобы сказать несколько добрых слов о моей книжке, такой, какой она лежала перед ними, они настойчиво допытывались, как же все обстояло в действительности. Я злился и по большей части давал весьма неучтивые ответы. Ведь для того, чтобы удовлетворить их любопытство, я должен был растерзать свое твореньице, над которым я столько времени размышлял, стремясь придать поэтическое единство разноречивым его элементам, сызно разрушить его форму и, если не уничтожить составные его части, то уж всенепременно расчленить их, а тем самым и растерять. Впрочем, если вдуматься хорошенько, Публике нельзя было ставить в вину это требование. Судьба Иерусалема возбудила всеобщее участие. Просвещенный, достойный, ничем не запятнанный юноше, сын писателя, одного из лучших наших богословов, здоровый, состоятельный, вдруг безо всякого видимого повода оставляет этот мир. Каждый по неволе задавался вопросом, как сие могло случиться. Когда прошел слух о его несчастной любви, сполошилась вся молодежь. Когда же заговорили о мелких неприятностях, испытанных Иерусалемом в высшем обществе, восстало все среднее сословие, и каждый жаждал подробностей. Но вот появился Вертор, и читатели усматривали в нем рассказ о жизни и умонастроении этого юноши. Город, главное действующее лицо, все совпадало. И, принимая во внимание натуральность изображения, публика наконец-то почувствовала себя осведомленной и успокоенной. Однако при ближайшем рассмотрении многое опять-таки не совпадало, и тем, кто доискивался правды, хлопот стало не обобраться, так как критический анализ не может не возбуждать нескончаемых сомнений. До сути же дела, докопаться все равно было невозможно. То, что я вложил в эту книжку, Из пережитого и выстраданного мною расшифровки не поддавалось, ибо никому неизвестный юноша, я пережил все это, если не в тайне то уж во всяком случае без огласки. Уже во время работы над Вертером я понимал, как был облагодетельствован художник, которому представили право и возможность выискивать подходящие черты для его Венеры у многих красавиц посему и я позволил себе создать свою лоту из обличий и свойств многих прелестниц, хотя главные черты и были мной позаимствованы у любимейшей. Итак, любопытствующая публика открывала в ней сходство со многими женщинами, да и сами женщины не были вполне равнодушны к вопросу, кто из них настоящая. Эти многоразличные лотты – Причиняли мне бесконечные мучения, потому что каждый, едва взглянув на меня, требовал решительного ответа. Где проживает настоящее? Подобно Натану я пытался выйти из положения с помощью трех колец, но этот способ, может быть и подобающий высшим существам, не мог удовлетворить ни верующих, ни читающую публику. Подобно Натану, имеется в виду герой драмы Лессинга Натан Мудрый, который, будучи поставлен перед необходимостью ответить, какая религия лучше, рассказывает притчу о трех одинаковых кольцах, подаренных отцом своим трем сыновьям. При этом каждый из них полагал свой перстень истинным, а прочие – подделкой. Я надеялся, что через некоторое время избавлюсь от назойливых расспросов, но меня донимали ими всю мою жизнь. Чтобы спастись от них, я путешествовал инкогнито, но и это не всегда помогало. Итак, если автор пресловутой книжечки и совершил нечто неправедное и недоброе, то он был за это достаточно даже чрезмерно наказан неотступной назойливостью публики. Теснимый и преследуемый, он убедился, что писатели и публика разделены бездонной пропастью, хотя, к счастью, ни те, ни другие об этом не подозревают. Отсюда он сделал вывод, что все предисловия бесполезны, ибо чем больше ты стараешься прояснить свои намерения, тем больше сумятицы производишь. Далее, о чем бы автор не распространялся в предисловии, публика все равно будет предъявлять ему те самые требования, которую он как раз и пытался отклонить. С другим подобным же свойством читателей, особенно комичным в тех, что печатают свои отзывы, мне тоже рано довелось познакомиться. Им представляется, будто писатель, создав свое произведение, становится их должником, при этом изрядно поотставшим от того, о чем им мечталось и думалось, хотя они еще совсем недавно даже понятия не имели, что... Нечто подобное где-либо существует или может существовать. Так или иначе, но величайшим счастьем или несчастьем было то, что каждый стремился побольше узнать об этом оригинальном молодом сочинителе, выступившем столь смело и неожиданно. Всем хотелось его видеть, говорить с ним, что-нибудь пусть из третьих рук о нем разузнать. И за дня в день он должен был терпеть наплыв посетителей, иногда приятных иногда его раздражавших, но всегда и во всех случаях отрывавших его от работы. А работы была у него непочатый край. На несколько лет хватило бы у него дела, если бы он мог предаться ему с прежней любовью. Но из тиши и сумерек, благоприятствующих созданию чистых произведений искусства, он был выведен на дневной свет, где человек теряется в шумной толпе, Где сочувствие сбивает с толку не меньше, чем равнодушие, хвала не меньше, чем хула, ибо внешние связи никогда не совпадают с эпохами нашего внутреннего роста, и потому, поспешествуя нам, не могут нам не вредить. Но еще больше, чем дневная суета, автора отдаляла от обработки и завершения больших замыслов трасть, охватившая тогдашнее общество драматизировать все сколько-нибудь значительное из того, что случалось в жизни. Здесь надо было бы, пожалуй, разобраться, что означал этот термин «драматизировать», сделавшийся в нашем кругу столь обиходным. В оживленном общении, развеселясь, мы привыкли в коротких импровизированных песках растрачивать все, что в другое время сберегли бы для более крупных композиций. Какое-нибудь мелкое происшествие Удачное или наивно нелепое словцо, забавное недоразумение, кем-то брошенный парадокс, остроумное замечание, особенности или привычки кого-нибудь из нас, даже кем-то состроенная многозначительная мина, словом, все, что на каждом шагу встречается в пестрой и шумной жизни, катехизировалось, превращалось в диалог» подвижное действие, зрелище, разыгранное в прозе, но чаще в стихах. Эти остроумные и темпераментные выходки свидетельствовали о присущей нам драматической жилке и театральном мышлении. События, лица, предметы оставались для нас такими, какими они были во всех своих взаимосвязях. Мы только старались ясно понять их и живо изобразить. Любое суждение – одобрительное или неодобрительное, должно было в подвижной форме проходить перед глазами зрителя. Эти наши творения можно было бы назвать живыми эпиграммами, не столько колкими и извительными, сколько изобиловавшими меткими и точными черточками. Ярмарка является своего рода сборником подобных эпиграмм. Маски, действующие в ней, все члены нашего тогдашнего общества – или лица, до некоторой степени с нами связанные и достаточно нам знакомые. Но кто при этом имелся в виду, для большинства оставалось загадкой. Смеялись все, но лишь немногие знали, что смеются над собственными характерами и недостатками. Ярмарка Ярмарка в Плундерсвейлерне, 1773 год. Литературная сатира Гёте в форме старинного масленичного фарса. Пролог к новейшим откровениям Барта — это уже нечто иное. Самые мелкие вещицы, написанные в этом роде, помещены в моих смешанных стихотворениях, другие забытые и потеряны, некоторые из сохранившихся не очень-то пригодны для печати но и то, что было мною тогда обнародовано, достаточно взбудоражило публику и еще больше возбудило любопытство по отношению к автору. Те же из сочиненных тогда вещиц, что распространялись в списках, оживили наш тесный круг, кстати сказать, все расширявшийся. Доктор Барт, в то же время живший в Гиссене, посетил меня, был внешне весьма учтив и простодушен, сам шутил над прологом и выразил желание завязать со мной дружеские отношения. Но мы, молодежь, не угомонились и на каждой пирушке продолжали злорадно высмеивать слабости наших современников, которые навострились подмечать и пародировать. Пролог к новейшим откровениям Барта, 1774 год. Сатирический отклик Гёте на бескусный перевод-переделку Нового Завета, изданный Карлом Фридрихом Бартом. В прологе происходит... Забавная встреча простодушных и первобытных четырех евангелистов с изысканным современным богословом-рационалистом. Если молодому автору ильстило, что на него дивятся, как на литературный метеор, он тем не менее был рад со всей скромностью заявить о своем почтении к лучшим людям Отечества. Среди них... Первым я назову Юстуса Мёзера. Юстус Мёзер, 1720-1794 года жизни, наместник князя-епископа Трирского в Осенбрюке, знаток истории немецкого средневековья и старины, автор истории Оснабрюка, 1765 год, и многочисленных статей, изданных в четырех томах его дочерью, «Женни фон Фойкц» под общим заглавием «Патриотические фантазии». Небольшие статейки на государственно-политические темы, выходившие из-под пера этого несравненного человека, уже несколько лет печатались о снамбрюкских ученых-записках. Мне указал на них Гертов, не упускавший ни одного сколько-нибудь значительного явления своего времени и уж, конечно, того, что появлялось в печати. Дочь Мезера, госпожа фон Фойкс, занималась собиранием этих разрозненных статей. Мы нетерпеливо дожидались их издания, и я постарался познакомиться с нею, дабы от всего сердца ее заверить, что эти статьи, рассчитанные на определенный круг читателей, как по своему материалу, так и по форме, всем решительно пойдут на пользу и на благо. Она и ее отец весьма доброжелательно отнеслись к заявлению не вовсе им неизвестного молодого человека, ибо оно как бы заранее снимало тревожившие их опасения. Эти небольшие статьи, проникнутые единой тенденцией и потому представляющие собою доподлинно единое целое, отличались удивительно глубоким знанием гражданской жизни. В них описывается государственное устройство, корнями своими уходящее в прошлое, но существующее и поныне. С одной стороны, оно крепко держится старины, с другой – ничто уже не в силах воспрепятствовать движению и изменению вещей. Здесь страшатся полезного нововведения. Там приветствуют новое и радуются ему, даже если оно бесполезно, более того, вредно. А как свободно, как беспредрассудочно трактует авторы взаимоотношения сословий, взаимосвязи городов, округов и деревень? Нас знакомят с их правами, а заодно с юридической обоснованностью этих прав. Мы узнаем, что составляет основной капитал государства и какие доходы можно из него извлечь. Подробно знакомимся с существом собственности, с ее преимуществами, но ну и со всякого рода издержками, а также многообразными способами наживы. И здесь тоже противопоставляются друг другу давно прошедшее и новейшие времена. Брюк, некогда принадлежавший Гайнзенскому союзу, в старину развивал энергичную торговую деятельность. По тем временам его расположение было на редкость удачно. Оно благоприятствовало ввозу сельскохозяйственных продуктов и одновременно позволяло вести морскую торговлю. Позднее Оснабрюк, все же слишком далеко отстоящий от берега, был мало-помалу вытеснен из морской торговли. Всесторонне рассматривая этот процесс, Мезер говорит о конфликтах Англии с побережьем, Гавани с глубинными землями. При этом он подчеркивает выгоды, достающиеся на долю жителей прибрежной полосы, и размышляет над тем, как надлежало бы приобщиться к этим выгодам также и жителям внутренних земель. Далее нам даются обширные сведения об отдельных промыслах и ремеслах, о том, как фабрики отодвинули их на задний план, и как их подорвали махинации барышников. Вместе с автором мы рассматриваем упадок как причину преуспевания различных отраслей, и это же преуспевание как причину нового упадка. Словом, весь извечный и таинственный круговорот, хотя наш бравый государственный муж – Рисует его так ясно и подробно, что начинаешь верить, не все еще потеряно. К тому же он предоставляет нам возможность основательно ознакомиться с особыми обстоятельствами всех этих явлений. Его предложения и советы никогда не берутся с потолка, и все же они зачастую невыполнимы, отчего авторы называют собрание своих статей патриотическими фантазиями, несмотря на то, что все в них изложенное, ему представляется действительным и возможным. Поскольку общественная жизнь всегда основывается на жизни семейной, Мезер и ее не обходят пристальным своим вниманием. Предметом его серьезных и шутливых рассуждений становится изменение обычаев и привычек, одежды, пищи, домашней жизни, воспитание детей. Нам пришлось бы разбить на рубрики «Все происходящее в бюргерском и нравственном мире» пожелаемые перечислить явления, которые рассматриваются в этой книге. Ибо изложение материала в ней поистине достойно восхищения. Просвещенный государственный деятель обращается к народу со страниц еженедельного листка, стремясь правильно и доступно растолковать действия и начинания разумного и благожелательного правительства, И при том без сухой назидательности, а в самых разнообразных формах, которые заслуживают названия поэтических или, скажем, риторических в наилучшем смысле этого слова. Автор всегда возвышается над своей темой и умеет придать удивительную легкость весьма серьезным рассуждениям, скрываясь то под одной, то под другой маской, иной раз говоря и прямо от своего лица, но всегда стремясь до конца исчерпать затронутую тему, и притом занимательно, более или менее иронично, без обиняков и до крайности дельно, обычно доброжелательно, иногда пылко и грубовато, но все так точно и метко, что восхищаешься прежде всего духом, талантом, легким подвижным умом, вкусом и самим характером этого писателя. С точки зрения выбора общеполезных предметов обсуждения – Глубины проникновения в них, широты взгляда на вещи, удачной обработки, юмора, столь же основательного, сколь блестящего, я могу сравнить его разве что с Франклином. Этот человек безмерно нам импонировал и мощно воздействовал на всю молодежь, стремившуюся к достойным и дельным целям и уже бывшую на пути к их достижению. Нам думалось, что форму его изложения – Мы с грехом пополам сумеем усвоить, но кто из нас сумел бы надеяться овладеть таким обширным содержанием и так свободно трактовать темы, столь трудно поддающиеся разработке? С другой стороны, не можем же мы отказаться от самой прекрасной и сладостной своей мечты, сколько бы она ни причиняла нам страданий, мечты, что нам когда-нибудь удастся усвоить, более того, самим создать нечто подобное тому, что мы любим и перед чем преклоняемся».